Но тут он доказал, что и он одарен некоторой кротостью. Он нашел, что было слишком уже жестоко томить дальнейшим судебным следствием стольких судей, когда для этого за глаза довольно и небольшой кучки их. О, милосердный судья! Однако он не вспомнил, что и юнной пленнице нужен какой-нибудь отдых. Он решил отпустить всех судей, кроме нескольких человек. Но этих нескольких он выбрал сам и выбрал тигров. Если попал в их среду ягненок или два, то случилось это по недосмотру, по чечаенье. К тому же он знал, как надлежит поступать с агнцами, если присутствие их обнаружится. Он устроил малое совещание, и они в течение пяти дней процеживали сквозь сито весь тот огромный запас ответов Жанны,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 — Обнимать святую Маргариту или святую Екатерину? — Да, обеих. На злом лице Кошона промелькнуло выражение удовольствия, когда она это сказала. — Не в честь ли твоих видений ты вешала гирлянды на древо фей? — Нет. Кошон опять доволен. Без сомнения, он будет утверждать, что она украшала древо цветами,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 И как рядом с этим бледнеет заученное красноречие светил ораторского искусства. Красноречие было прирожденным даром Жанны Дарк, и этот дар проявлялся у нее без принуждения, без подготовки. Ее слова были так же возвышены, как ее деяния, как ее душа. Они зарождались в великом сердце и чеканились великим разумом.